Глава шестая. Разнообразие ради, Лев Гуров решил зажарить себе на завтрак яичницу с колбасой. Блюдо это, как любимые гуровские пельмени, привлекало его тем, что долгого времени и интеллектуальных усилий для своего приготовления не требовало. Мозги должны быть заняты другим. Ничего, вот скоро вернется любимая супруга, по совместительству популярная актриса Мария Строева. Можно будет и чего-нибудь вкусненького попросить. Глядишь, и Станислава в гости зазвать. Они с Марией друг в друге души не чают. Посидеть втроем, водочки хорошей выпить под хорошую же закуску, салатик дары осени, скажем, и задушевные разговоры. Вот еще бы повод, соответствующий для дружески семейных посиделок, появился. Ну, например, успешное завершение гастролей Марии. И не менее успешное раскрытие убийства во втором ботаническом переулке. Гуров чертыхнулся и бросился к плите. Замечтался, надо же. Яичница чуть не сгорела. Теперь осталось заварить чай. И покрепче. Немного лимона. Две ложечки сахара на чашку. Диабет нам не страшен. А для мозговой деятельности сахар первое дело. Вот так. И еще пару бутербродов с остатками лососевого масла. «Из лососей его делают, что ли?» Завтрак получался на английский манер. Яичница с беконом, в смысле колбасой. Но разница невелика. Чай и бутерброды. Или нет, они овсянку, кажется, по утрам лопают. Рассеянно поглощая свою стряпню, которая получилась вполне съедобной, и не менее рассеянно слушая радиосводку новостей, Гуров прикидывал планы на этот день. Планы в сыскной работе – штука забавная. Их настолько часто приходится менять по ходу дела из-за внезапных поворотов расследования, неожиданного появления новых улик, свидетелей и прочих непредвидок, что, казалось бы, «составляй, не составляй», все равно, как говорится, «жизнь покажет» или, по словам кого-то из основоположников, «главное – ввязаться в драку, а дальше видно будет». И все-таки, как показывал изрядный опыт полковника Гурова, планы нужны. Иногда даже в письменном виде. Правда, это для начальства. Вчерашняя кавалерийская атака на экспертов-дактилоскопистов успехом не увенчалась. Льва Ивановича вежливо попросили подождать своей очереди, попутно посетовав на все увеличивающееся число запросов самых различных ведомств и не слишком высокую зарплату. заводиться Гуров не стал, себе дороже, да и часть вины за эту задержку была на своих управленческих экспертах. Ни в патрульно-постовой службе, ни в райотделе никто отпечатки пальцев у трупа снимать не стал, не их это дело. А когда труп оказался в распоряжении специалистов главного управления уголовного розыска, его сперва захватили судмедэксперты и патологоанатомы, Гуров с трудом понимал необходимость судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти, если у человека, как видно невооруженным глазом, голова оторвана. Но порядок есть порядок, такая бумага в деле лежать должна. Лишь несколько позже до безголового покойника добрались специалисты по отпечаткам пальцев и сделали таки дактилограмму уцелевшей правой руки. Только вчерашним вечером она поступила в дактилоскопический центр Министерства на Профсоюзной. Именно туда и собирался сейчас ехать Гуров. Ну а потом надо будет встретиться с Крячка. Станислав должен был навести легкий шорох в ИРК. Кстати, почистить Гуровский хвост. Хотя бы для проформы и отчета по делу, пообщаться с институтской администрацией. Директором, ученым-секретарем. И кто там у них еще есть? После встречи и обмена информацией они решат, стоит ли отрывать генерала Орлова от других дел, или подождать, пока начальство само вспомнит об их существовании. Гуров спустился во двор и, поразмыслив немного, решил наплевать на дороговизну бензина и добраться до профсоюзной на своих колесах, на верном Пежо. «Время дороже, да и настроение поднимется». Сыщик любил сидеть за рулем хорошо отрегулированной, умной, послушной ему машины. Он с наслаждением глубоко вдохнул прозрачный осенний воздух и всем существом своим ощутил, как же все-таки приятно жить на этом свете. Сентябрьская погода в этом году продолжала баловать москвичей. Легкий, прохладный утренний ветерок нес тонкие нити паутинок, шевелил нарядную, желтую, рыжую. красную листву листья казалось впитали силу и краски летнего солнца сейчас уже по осеннему бледноватого высокое безоблачное небо налилось густой аквамариновой синевой и на его фоне особенно празднично смотрелись ярко алые кисти рябин а ведь завтра на ваганьковском хоронят ветлугина подумал гуров уже подъезжая к нужному ему дому на профсоюзной надо бы или самому там появиться или Станислава на это отрядить. На лица скорбящих посмотреть очень иногда полезно бывает. Шансов мало, но порой на такие мероприятия и их виновники приходят, бывали случаи. В нашем положении сейчас за любую возможность хвататься станешь. Действительно, года полтора назад двух митинских братков повязали прямо у свежей могилы их бригадира. ими и упокоенного в ходе очередной криминальной разборки. Незадачливые бандюки перед гробом своей жертвы, подпив предварительно и сильно возбудившись, принялись выяснять отношения. Когда дело, не ограничившееся вольгарным мордобоем, уже почти дошло до стволов, рубоповцы Голубчиков взяли тепленькими и прямо на месте раскололи, что твой гнилой орех. Гуров понимал, «Завтра на Ваганьковском соберется совсем другой контингент». Но не без основания полагал, что организатор убийства не мог не знать убитого и, если появится на кладбище, может чем-то невольно выдать себя. Через десяток минут Гуров уже сидел рядом с экспертом-дактилоскопистом, симпатичной дамой средних лет, и вместе с ней внимательно смотрел на экран монитора. «Повезло вам, Лев Иванович». Дама, разговаривая с Гуровым, не отрывала взгляд от экрана и время от времени пощелкивала мышкой. «Вообще-то, чтобы в нашу генеральную базу грамотно выйти, нужны отпечатки обеих рук, но есть у меня одна подпрограммка. Мы ее и поставили совсем недавно. Должно сработать, если, конечно, будет с чем вашу дактилограмму сравнивать». Гурову стало интересно. Он всегда отличался любопытством. и с возрастом эта черта характера у него не ослабла. Пётр Орлов высказал как-то предположение, что Льву приятен сам процесс узнавания чего-то нового. Безотносительно, пригодятся ему эти знания потом или нет. «Ты, Лёва, и в сыщике-то, наверное, подался от любопытства натуры», подтронивал генерал. «Дорыться, докопаться, словом, пионерский киножурнал моей молодости хочу всё знать, а то с твоим к людям отношением из тебя скорее бы адвокат получился». Гурову вдруг пришла в голову странная мысль. Ведь его предшественники и в жизни, и знаменитые литературные герои-сыщики все делали сами. Сами брали отпечатки подозреваемых, сами же снимали пальчики, допустим, со стакана или рукоятки пистолета, сами сличали то, что получилось, а если нужда заставляла... По огромным картотекам шарили тоже сами. И всей техники было. Шерлок-Холмсовская лупа. А сейчас на него работает невидимая армия помощников, узких специалистов. Сам он или крячка, такого бы надактилоскопировали. И так ведь во всем. Без экспертов, профессионалов не обойтись. Вот как вчера. Они бы со Станиславом 10 раз головы сломали. думая о способе убийства киллера. А додумались бы? Навряд ли. Но некое труднообъяснимое очарование из их профессии при этом все же исчезает. Вот, глядишь, изобретут этакого робота-сыщика со сменными программами. Он тебе и судмедэксперт, и баллистик, и дактилоскопист. А когда надо, в одну руку лазерный пистолет, в другую магнитные наручники. Вот и опер на сцене. А их грешных, кого на почетный отдых, а кого мелких хулиганов и сквернословов вылавливать? Ну тебя, братица, занесло, со смешком подумал Гуров. По нелегким путям и трудностям понимаешь ли соскучился? Романтики тебе, мальчишки, захотелось? Вот провалим со Станиславом дело, будет нам от сердечного друга Петра Николаевича Орлова романтика. «По ведру со скипидаром и патефонными иголками в соответствующее место. Да и киберсыщиками нашего брата не запугаешь. Нам с работы уж точно хватит». «Скажите, а почему обязательно обеих рук?» – заинтересованно спросил он. «Преступник ведь редко нашему брату такие подарки делает. Обычно пальчик, но два». «Да, конечно. Но это разные вещи». Одно дело установить тождество отпечатка, хотя бы одного, даже не очень четкого, с дактилограммой конкретного подозреваемого, свидетеля или жертвы. Тут все просто. Никакая база данных с компьютерами не нужна. Такую работу вам, Лев Иванович, и в районном отделе проделать могли бы. А тут надо сличать с громадным количеством, да еще в оцифрованной, кодированной форме записи. Когда на пианино играют, снимают дактилограмму. Узоры на каждом из десяти пальцев сканируют специальной аппаратурой. И каждому свой цифровой код приписывается. Ничего. Мы сейчас и по одному пальцу под программу прокрутили бы. Только надо знать, по какому. А в вашем случае мы знаем. Дама-эксперт явно воодушевилась. Везло же Гурову на энтузиастов своего дела. То лекция головы по физиологии растений. Теперь вот, похоже, в прикладной криминалистике просветить хотят. Вашу карточку я еще вчера на сканере обработала. Увлеченно продолжала она. Видите, Лев Иванович, колонку цифр в правом верхнем углу? Вот это отпечатки вашего героя и есть. А чтобы точно идентифицировать? Простите великодушно. Мягко, но решительно перебил Гуров. Это все безумно интересно, но ведь я – практик. Мне бы только узнать, кому эти отпечатки принадлежали, есть он у вас в базе или нет». Она весело рассмеялась, и Лев с облегчением понял, не обиделась. «Заболтал я вас, Лев Иванович. Вовремя остановили. Нам ведь с живыми людьми редко на работе общаться доводится, все больше с компьютером. С результатом придется подождать немного». «Я сейчас загрузку завершу, и, пока машина пашет, мы с вами чаю попьем. С конфетами!» С необыкновенно милой улыбкой продолжила она. «Тут к нам недавно один майор из Мура заглядывал. Вопрос почти как ваш, только не труп, а вполне живой бандюга в несознанке. Молчит, как партизан на допросе. Кто такой, не говорит. Хоть взяли на горячем. Я его пальца через программу пропустила». Так когда все по майоровской версии вышло, он, майор, снова расхохоталась она, а не бандюга на радостях коробку конфет мне презентовал. Намек понял, улыбнулся в ответ Гуров. Негоже полковнику от майора отставать. Так что конфеты за мной в любом случае, но вы уж постарайтесь. Смешливая дама что-то с пулеметной быстротой отстучала на клавиатуре. Несколько раз щелкнула кнопками мыши. Монитор мигнул. и во весь экран высветилось слово «Wait». «Подождем, голубчик». Она явно обращалась к компьютеру. «А ты уж нас с полковником не подведи». «Все, Лев Иванович, я пошла за чаем. А вы пока вспоминайте что-нибудь интересное из своих дел. Я ужас, как такие рассказы люблю. Это же не каждый день с самим легендарным Львом Гуровым чаю попьешь». Ждать пришлось почти целый час. Но горячий свежезаваренный чай оказался крепким, конфеты вкусными, а слушательница заинтересованной и очень милой. И Лев действительно вспомнил одно из самых первых своих дел об убийственной подроме. Его противником убийцей Жакея оказался человек умный, хитрый и с железным самообладанием. Лев тогда симпровизировал, даже отчасти сблифовал. построив всю свою тактику на одном единственном отпечатке пальца, о котором убийца не знал, есть он или нет. И у того не выдержали нервы. Он сорвался. Агуров одержал чуть ли не первую самостоятельную победу. Кстати, Петр Орлов именно после этого дела обратил внимание на начинающего сыщика. Тема явно была близка его слушательнице. У нее даже глаза заблестели. Как же молод он был тогда, ведь чуть не женился по ходу дела на свидетельнице, очаровательной спортсменке-лошаднице, Нина ее звали. Вспомнив про это юношеское увлечение, Лев мимоходом упомянул о своем настоящем семейном положении, услышав, что Гуров женат, подумать только, на самой Марии Строевой, собеседница Льва ахнула, уставилась на полковника, как семиклассница на поп-звезду. и вцепилась в него по-настоящему. Гуров уже успел привыкнуть к такой сначала несколько удивляющей его реакции самых разных людей на имя жены и даже немного гордился ее явной популярностью, хотя с глазу на глаз частенько знаменитую актрису беззлобно поддразнивал. Он успел рассказать совершенно забывшей о своей дактилоскопии слушательнице несколько подчерпнутых от Марии театральных баек и анекдотов, и приготовился тешить ее любопытство и дальше. Но тут в компьютере что-то громко и противно запищало. «О, вот и дождались! Вам везет, Лев Иванович!» — обрадованно сказала она, обернувшись к дисплею. «Не иначе в благодарность за ваш увлеченный рассказ. Почитайте показ экрана, а я вам распечатку организую». Сыщик буквально прилип к экрану. Дело явно сдвигалось с мертвой точки. «Сейчас он узнает, кто же убил Александра Ветлугина. Точнее, кто был, по всем признакам, лишь исполнителем чего-то гнусного замысла». «Итак, Мещеряков Валентин Семенович, русский. Родился в Новосибирске в 1973 году. Не мальчик уже», — отметил Гуров. «Ага. А сама информация какого времени? Вот, нижняя строчка». Август 1994-го, 8 лет назад. Только-только из армии должен был вернуться. И что же он натворил, этот Мещеряков? Участие в вооруженном ограблении. Хм, видимо, на вторых ролях. Дали ему, Мазурику, только пятерку. И срок у него первый. Интересно, от звонка до звонка досидел? Или под амнистию, либо досрочку попал? Ладно. Это мы потом по своим каналам выясним. Главное, есть от чего плясать. Ах, молодцы, дактилоскописты. Последнее место прописки до заключения под стражу. Новосибирск. Общежитие. Чего же тебя, Валентин, в Москву-то занесло? Это ведь ой как непросто. С судимостью. Да в столицу. Может, жил на нелегалке? Тогда дело швах. А если наоборот? Помог то судимость обойти? Вот это подарок был бы. Если открыто жил в Москве и была прописка, то мы про него все узнаем, и где жил, и кем работал. Мысли Гурова все время возвращались к одному. Значит, опять база данных. Но тут уже все наше, родное. В случае чего мы его, голубчика, во всероссийский розыск посмертно объявим? Что еще? Связаться с администрацией зоны. где он отдыхал, зона в Мордовии, это через Уин, там на него характеристика имеется. И с опером тамошним поговорить, чем дышал, какой масти был, с кем спелся, а с кем наоборот. Актив, отрицаловка или и нашим и вашим. Надо поинтересоваться, есть ли у него наколки и какие. Впрочем, первая ходка – Если дураком не был и сидел тихо, как мышь под веником, то, может, их и нету». Его размышление прервал голос дактилоскопистки. «Лев Иванович, я вам распечатку сделала. Вот, возьмите. Фотографии этого типа из уголовного дела вам нужны? А что, у вас есть?» Обрадовался Гуров. «Конечно». Она нажала одновременно две клавиши. На экране возникла картинка. сейчас мы на ваш email в главке скачаем а там что хотите с ними делайте печатайте увеличивайте а парочку я вам на лазерном прямо сейчас организую женщина широко улыбнулась из чувства симпатии так стандартные фаз и профили с дела сколько же мы таких фотопортретов перевидели вот таким ты был в двадцать один год валентин мещеряков Сыщик внимательно глядел на дисплей. «Обычная молодая физиономия. Никогда я Ламброза не верил. Академика ты, конечно, не знал. Из разной вы Светлугином жизни. Как же ты, Валентин, дошел до жизни такой, чтобы в незнакомых людей стрелять?» «Спасибо вам, просто не знаю, какое...» Гуров положил во внутренний карман фотографии Мещерякова. «Всего самого наилучшего!» «Ждите с конфетами и контрамаркой на ближайшую премьеру, где Мария занята будет». Заехав в управление, он быстро проверил получение информации на свой со Станиславом электронный адрес. Отдублировал все уже добытые по делу материалы в прокуратуру, беззлобно отметив, что они скрячка хоть немного, да надыбали. А вот от следственной группы, покуда ни словечка, ни листочка, Стиль, что ли, у прокурорских такой. Кстати, надо бы встретиться со следователем, ведущим дело от них, как там его фамилия, затем сформировать группу из трех ребят с заданием расшибиться и все средства связи в главке расшибить, но к вечеру получить информацию по Валентину Мещерякову. Работа, которой сейчас занимался Гуров, сводилась к делам необходимым, но рутинным. и отнимало много времени. Он собирался было зайти ненадолго к Орлову, хотя не представлял, чем его на этом этапе расследования можно обрадовать. Хотелось просто посидеть с Петром, может быть, выпить чашку крепкого кофе, и за ним обсудить с генералом некоторые свои соображения. Гуров любил размышлять вслух. Собеседник, особенно такой опытный и понимающий его с полуслова профессионал, как Петр Орлов, будоражил его мозг, фантазию и способности аналитика. Кроме того, нужно было решить вопрос с завтрашними похоронами. Генерал знал покойного и вдову, его появление на кладбище никого не удивит, а наблюдательность и хватку отличного сыщика он с возрастом отнюдь не растерял. У самого Гурова и у Крячка дел хватит. И если бы Петр согласился там немного покрутиться и посмотреть свежим глазом, что к чему, это принесло бы пользу. Но Петру Николаевичу Орлову не прикажешь. Не принято у нас собственному непосредственному начальству приказывать. Кстати, и о своих завтрашних планах генерал Льву не докладывал. А вот подбросить ему эту идею, да так, чтобы он ее своей посчитал, поотговаривать для вида, дескать, «Не генеральское это дело. Сами справимся. Можно попытаться». Подобный прием у Гурова проходил с Орловым почти безотказно. Правда, Лев старался им не злоупотреблять. Иногда ему казалось, что Крячка проделывает с ним самим что-то подобное. Но он только улыбался про себя. В такого рода интеллектуальных поддавках он все-таки посильнее Станислава. Генерала на месте не оказалось. Его вызвали к министру. Гуров дожидаться Петра не стал. Решил отложить разговор на вечер. Он хорошо знал по опыту. После таких свиданий в высших сферах Орлов полдня пребывал в раздраженном состоянии. Без дежурной чашки кофе и милой, немного смущенной Верочкиной улыбки, он все же не остался. И тут с удивлением понял, что здорово проголодался, а время уже вполне обеденное. можно было спуститься в столовую управления, где недорого и вполне прилично кормили. Но ему в голову пришла лучшая мысль, и он набрал номер Крячковского сотового, про себя хмыкнув и вспоминая вчерашнего баллистика с пиропатроном. Станислав тоже, как сразу выяснилось, ничего с завтрака не ел. Переговорить с кем надо в институте уже успел и совсем не возражал пообедать за счет начальства. в какой-нибудь приличной забегаловке, а затем посидеть в скверике под сенью струй и обменяться оперативной информацией. Ты только сигареты купи по дороге. Ворошиловский стрелок. В голосе Станислава прозвучала усмешка. А то у меня как раз пачка заканчивается. Будет сделано. А есть что перекуривать? По голосу слышу, что есть. Касательно сеньи струй. Давай на Пятницкой. Около трактира и кормят вкусно, и церквушка есть рядом с симпатичным сквериком. В нем посидим, если тинейджеры еще не все лавочки на дрова переломали. Погода располагает. Это ты, Станислав, хорошо придумал. В реплике Крячка и ответе Льва скрывался понятный им обоим подтекст. Станислав знал, Гуров курит редко, обычно, когда нечто задевает его за живое, радует. Или огорчает? Всего-то пару раз, попав на бульварном кольце в небольшие пробки, Гуров через 20 минут припарковывал Пежо рядом с крячковским Мерседесом, привычно удивляясь непрезентабельности его вида. Крячка, хитро улыбаясь, уже ждал за столиком. Перед ним стояли глубокая тарелка с чем-то вкусно дымящимся. Блюдце с морковным салатом, напоминавшим льву содержимое кайгуловской колбочки. и две запотевшие бутылки пива. «Побойся Бога, Станислав, ты же за рулем!» Гуров неодобрительно покачал головой и тут же почувствовал, до да чего ему самому хочется выпить свежего, холодного пива. «Мы с тобой в гражданке! Напоримся невзначай на ретивых гаишников!» Множественное число Гуров употребил уже вполне сознательно. «Грешен человек!» И пиво он решил выпить. «Пети нас отмазывать придется!» «Спасибо за заботу о друге, конечно». Он пододвинул одну из бутылок поближе и улыбнулся. Сам вид крячковской физиономии всегда действовал на Горова ободряюще и жизнеутверждающе. «Не говори ерунды, это раз. Причем тут Орлов и гражданка? Корочки-то у нас при себе. И любой романтик с большой дороги при их виде штаны, не к обеду сказано, запачкает», немедля ответил Станислав. Мне уже все равно, это два. Потому как в оперативных целях я не только бутылочку пива с Вацлавом Васильевичем Твардовским уговорил, но и по пятьдесят граммов с ним же хлобыснуть успел. И вообще, иди за своими пельменями, это три. Я хотел тебе взять две порции, да боялся остынут. Продела меня, голодного, не спрашивай. Знаешь, как в русской сказке, накорми, напои. спать уложи и прочее, а уж потом. Спать можно не укладывать, накормлюсь сам. И чтоб ты голодным не остался, прослежу». Лавочки в церковном скверике сохранились, даже весело блестели свежей краской. Церквушка, чистенькая, опрятная. После недавней реставрации как-то очень празднично сверкала на солнышке пятью небольшими позолоченными луковками куполов. По дорожкам вокруг центральной клумбы с роскошными осенними астрами и хризантемами переливались, громко, с металлическими нотками воркуя жирные, раскормленные голуби. Из-за невысокого татарского клёна, обсыпанного ярко-красной листвой, за голубями лениво наблюдала толстая рыжая кошка. Свежий сентябрьский ветерок доносил из приоткрытых дверей непривычную. но приятную смесь запахов разогретого свечного воска, ладана и еще чего-то неуловимо церковного. Друзья, сытые и довольные, уселись на скамейку. Крячка немедленно закурил и привычно протянул сигаретную пачку Гурову. Тот, отрицательно помотав головой, начал рассказ о своем визите на профсоюзную. Станислав слушал внимательно, не перебивая. И лишь изредка подавал отдельные одобрительные реплики. Достав из кармана фотографии Мещерякова, Лев передал их другу. "Думаю, к концу дня, много к середине завтрашнего, наши ребята этого фрукта раскрутят по всем направлениям. Вот чёрт забыл, суббота завтра. До понедельника могут проваландаться. С Уиновцами я созвонился. Запрос в Мордовию пошел. Значит, прикинул Гуров" Ответы мы получим в начале той недели, если там, в лагере, операуполномоченный не сменился. Самое интересное, как этот Валентин с судимостью в первопрестольную попал, и давно ли? Может, он и гастролер, но, знаешь, не верится как-то. На гастроли в подобных случаях приглашают совсем уж крутых профессионалов, и после акций их не мочат. В общем, как ни печально, а опять ждать придется. Но зацепка появилась неплохая, как думаешь? Кстати, конфеты покупать на пару пойдем. Я тебе не бил, Гейтс. А казенные средства Пётр пожадничает отстегнуть. На крутейшего профессионала, типа Стопчука или Колбанишвили, этот парень не тянет. Почерк не тот. Исполнение грязноватое. Объект не тот. И вообще все не то. Потом, ты прав. Не упаковывает профессионалов столь явно и в нагляк. Те сами, кого хочешь, упакуют. И с подстраховкой работают. У Остапа, когда взяли его в Одессе, целый штат помощников обнаружили. Не допускаешь, что он вообще новичок? Разовый, как зажигалка, а? Подцепили паренька где-нибудь в райцентре подмосковном. Посулили хорошие бабки. Дали аванс. Попутно припугнули. Затем в столицу привезли осторожно. Всучили ствол и мобильник этот. Натравили на Ветлугина и немедленно списали, а? Допускал бы. Когда к Мещерякову на 10 лет и одну ходку меньше было. Но он не пацан, он зону прошел. И, если не полным дебилом оказался, а по вроде этого не скажешь, должен понимать, что к чему. Заметь, при нем ни денег не было, ни документов. «Ни ключей, вообще ничего, кроме ствола, не обнаружили. О чем это говорит?» «Понял», — задумчиво протянул Крячко. Он и не думал о том, что его самого уберут, во всяком случае, так скоро. Макарку выкинуть не успел, а может, и пожалел, если дилетант. Звонок его угробивший, отчет, конечно, рапорт, и в норку, где-то он аванс оставить должен был. Они без аванса не работают. И заметь, лев, ни фотографии жертвы, ни плана двора. Почему он был уверен, что завалил именно того, кого надо? Собака и словесный портрет. Не дает мне покоя эта собака, чтобы там вдова не говорила, а знали собачку, и привычки собачкины злодеи хорошо. А с авансом очень вероятно, но не обязательно. Мог из страха ради иудейска. Я знал такие случаи. Ладно, Станислав. Мыслью по древу растекаться, слишком большая роскошь. Мы не Иркюли, Пуаро, чтобы на одних домыслах и психологических этюдах выползать. Давай рассказывай, что в институте. Станислав поведал, что прежде всего встретился с администрацией ИРК. Директора не было, пришлось ограничиваться ученым-секретарем. Секретарь Лёва, он и есть секретарь, даром что учёный, и рожа у него секретарская. Толком ничего не сказал. Ну, звезда и светоч отечественной биологии, список публикаций на пяти листах, можешь ознакомиться, если желаешь. Ты вроде как специалист теперь в этой науке. Отношения со всеми прекрасные, сплошное благорастворение воздухов и всё прочее. Крячка помолчал. вспоминая детали разговора. «Но я ведь тоже не вчера родился. Чувствую, какая-то кошка черноватая между покойником и этой секретуткой в штанах бегала. Я пожестче. «И что?» «И ничего особенного и к нашему делу относящегося. Видишь ли, весь институт с протянутой рукой чуть ли не на паперть собирается. Реактивы купить не на что. Даже в директорской лаборатории». а у Витлугина деньги берутся то оттуда, то отсюда. И, заметь, делиться с остальными лабораториями он не хочет категорически. Тут несколько раз фамилия Алаторцева прозвучала. Я продолжаю давить. Я же службист и прочее. Крячка иронично усмехнулся. Это ты у нас белый и пушистый. А Стас Крячка седой и лохматый. Его коржиками с конфетками никто не кормит. Выясняется помаленьку, что пресловутый Алаторцев у Ветлугина на вроде серого кардинала. То есть сам Ветлугин весь витает в творческих империях, на то он звезда и светоч, и вообще английская королева, а все финансовые, организационные, кадровые и прочие вопросы с реальной властью связанные на Андрея Андреевича. При этом имени физиономия у моего ученого-собеседника становится кислее уксуса. Я для себя этого Андрея Андреевича беру на заметку, раскланиваюсь и двигаю в лабораторию, куда ученый Хрюндель предварительно звонит по внутряжке. «Чем он? Хрюндель, то есть? Тебе так не по вкусу пришелся?» Гуров с интересом посмотрел на Станислава. «Да противно, знаешь ли. Вежлив аж до приторности». «Однако в глазах явственно читается, что он – венец природы, а ты – дерьма кусок и мент позорный. Глупый и самовлюбленный сноп. я таких терпеть ненавижу. Но к делу это не относится. Но я вот что тебе скажу. После беседы с этим Аллаторцевым, до нее я сейчас доберусь, осталось у меня впечатление, что чем-то очень они с Хрюнделем схожи. Внутренне». поэтому Хрюндель рожу корчат. корчит. Но он дурак и прост, как рваный червонец, при всем ученом антураже, а тот ох, как непрост. Крячко расспросил всех восьмерых человек в лаборатории культуры тканей, сегодняшним утром находившихся. Главное, что он выяснил, с кем, когда и о чем говорил покойный Завлаб в ближайшие дни, и не вызвали ли у него эти разговоры, либо что другое, приступов злости. дурного настроения и прочих негативных эмоций. Лев, ты знаешь? О росте подозреваемого трех свидетелей расспрашиваешь, и то у одного карлик, у другого наш коллега дядя Степа, великан. А тут психология сплошная, темный лес. Что за зверь такой? Дурное настроение. Сам точно сформулируй. Одному кажется, что человек крюк для веревки и мыло кусок присматривает, а другому... что у него на медне американский дядюшка-миллионер коньки отбросил, и пора за наследством двигать. Кто одно, кто другое. Знакомая твоя даже всплакнула от переживаний». Поделикать не мог психолог. Леву стало жаль понравившуюся ему Кайгулово. «Что, совсем по нулям?» «Это ты обижаешь, начальник». Станислав скорчил унылую мину, но сразу же заговорил очень серьезным голосом. Первый интересный момент. Не успел я зайти в лабораторию, как твоя лекторша ко мне подпорхнула и поинтересовалась. Не нашли ли наши эксперты, дословно, наркотического криминала в списке, тобой унесенным?" Весело так спросила, с незлобной подначкой и блеском в глазенках. Какой такой список, придуриваюсь я. Знать ничего не знаю. Мне начальство про это ничего не говорило. А сам замечаю. что при этом ее вопросе выражение морды лица у одного из окружающих становится, как бы это сказать, тухлым. «У Аллаторцева, я догадался?» — перебил друга Лев. «Догадался. Шерлок ты наш доморощенный. Но фамилию его я позже узнал. Сам знаю, к делу это не подошьешь. Но и ты меня не первый год знаешь. Голову на отсечение дам. Что-то ему резко не понравилось». То ли вопросы ее, то ли... не знаю. «Станислав, давай по порядку. Ты опрос прямо в лаборатории вел? Они ответы друг друга слышали?» «Ты меня, Гуров, совсем за младенца держишь или как?» Крячка даже засопел от обиды. «Дудки им!» «Они слышали?» «Там есть закуток такой, 3 на 2 метра, кстати, громко именуемый кабинетом заведующего». Там мы с ними общались, по очереди. Про настроение — полный разнобой на любые вкусы. Это я уже говорил. Но шестеро из восьми четко отметили, что в понедельник, за день до смерти, то есть, Ветлугин в этом самом кабинете больше двух часов, с десяти или около того утра и почти до их обеда, до часа, в этом самом кабинете беседовал с Алаторцевым». Алаторцев подтверждает, Что он, пыльным мешком вдаренный, очевидку отрицать? Подтвердил, конечно. Станислав достал сигарету и вновь протянул пачку льву. Тот, помедлив, сигарету взял. Закурили. Станислав несколько раз глубоко и с явным наслаждением затянувшись, продолжал. Криминала в том, что человек говорит со своим прямым шефом и научным руководителем, я лично не нахожу». Да и ты, уверен, тоже. Молчи, знаю, о чем спросить хочешь. У тебя на физиономии все написано. Отвечаю на оба твоих мною угаданных вопроса. Первое. Тема разговора, по словам Аллаторцева. Его докторская диссертация. Работа по ряду причин затормозилась, забуксовала. И ему Ветлугин дал накачку, отругал. Ну и в том же духе. То есть настроение у Витлугина после этой накачки своего докторанта вполне могло и подпортиться, а Латорцев это не отрицает, так? Он это утверждает. Это ответ на второй угаданный вопрос. Я же говорю, что угодно, только не дурак. А вот остальные не то не все, кроме двоих. Кайгулова уверена, что разговор шел именно о диссертации. Основание. Еще на той неделе шеф говорил о работе Андрея Андреевича с ней, советовался и был недоволен. Почему с ней? Дед так захотел. И вообще без комментариев. Настроение после разговора у него было обычным. Она деда неплохо знает и ничего такого не заметила. А вот Андрюша, обрати внимание на оговорку, вышел после критики своего шефа из кабинета бледный и потрепанный. И, опять же, верь на слово. Говорит она мне все это. А глаза тревожные и... Вспоминающие, что ли? Не врет. Нет. Но и всю правду не говорит. А кто второй? Ты сказал, кроме двоих. Второй — Пантвардовский. Но с ним вообще поэма экстаза. Поначалу ничего интересного он мне не рассказал. Карамельная тянучка, как у всех. Когда я уже уходил... Получилось так, что вышли вместе. Тут я, по твоей наводке, под совместный перекур, завел разговор о речи Посполитой вообще, и о своих великолитовских корнях, в частности. Словом, еще Польска не сгинела. Поланец Агинского, Тадеуш Костюшка и далее по нотам, Лева, что с ним стало? Я, признаться, давно такого не видел. А уж как выяснилось... что я не только про пястов знаю, но и про Лещинских, Вишневецких и Радзивиллов наслышан, и, что характерно, их не путаю. Тут я стал пан Станислав, и меня повлекли в какой-то погребок около Ботсада и заставили выпить на Брудершафт по чарке Бимбера, то есть по 50 граммов поганой водки за Великое Княжество Литовское и почему-то за папу Иоанна Павла II. Он же в прошлом кардинал Кароль Вайтыла. Расчувствовался, пан Вацлав, чуть не до сладких слез. Я подпеваю, попутно жалуюсь на судьбу и тупое начальство, на тебя то есть. Ну, спасибо. Лев с трудом сдерживал прорывающийся смех. И дальше что? Дальше взяли мы еще литровку пива под соленые орешки. И пошел разговор за жизнь. У них там режим полной свободы, я так понял. что коль пошло творческое горение, так хоть неделю на работе не появляйся и гори дома, так что мой ясновельможный пан Вацлав не торопится. Я прямо по Высоцкому подливал и поддакивал, и монолог панский мотал на ус. Пересказывать не буду, ты к польской истории большого интереса никогда не выказывал, а мужик этот, Твардовский, и впрямь на редкость приятный, и на покойного любил, но... Опять же два интереснейших момента. Он считает, что после пресловутого обсуждения диссертации дед их вышел из закутка, как будто ему кипятка в штаны плеснули. Другие же не заметили, по его словам, потому что деда знали куда хуже. А что же он тебе это сразу не сказал до ностальгически окрашенных посиделок ваших? И я было поинтересоваться собирался, но не успел. Сам смущенно так пояснил, мол, гордость шляхетская не позволила. «Я человек посторонний, из органов. Ты бы видел, с каким он видом это словечко выговорил». Станислав смачно сплюнул. «Да чего противно иной раз такой тон от хороших людей слышать? Соседи, мать их так, чекисты недоделанные и виноваты. Заработали репутацию. А честные сыскари, отдувайся». Он с досадой махнул рукой и продолжил. А тут материи тонкие. И вообще я ему туповатым показался. Но теперь, поняв, кто есть пан Станислав, он, конечно... Я под конец больше всего боялся, что он совсем на польский перейдет. Ладно, давай про второй момент. Непонятно. Как же эта Кайгулова ничего не заметила? Она к Витлугину близка была и явно шефа любила. Лгать ей. не вижу смысла». А, вот это второй момент и есть. Я пана слова, о том же самом осторожненько спросил». Крячко победно замолчал, явно наслаждаясь ситуацией. «И что он тебе ответил?» «Да не тяни ты кота за хвост, знаю я, давно знаю, какой ты у нас умный, не разбегайся, прыгай». Посмотрел он на меня, как на ребенка ясельного возраста, и сказал. Да разве ж ей до деда тогда было? Она ничего, кроме Андрюшеньки своего обожаемого, не видела. У того физиономия, как у вождя краснокожих, непроницаемая. А тут, видать, проняло. О чем они там с Александром Иосифовичем беседовали, я не знаю. Но, пан Станислав, не бывало на моей памяти, чтобы дед из-за рабочих заморочек головомойку кому устраивал. Это дело житейское». Без заморочек в настоящей науке не бывает. Дед это понимал. Посоветовать мог, высмеять с глазу на глаз, если уж совсем результаты ни в какие ворота не лезли. Но чтобы разгон давать, не его стиль, не верю». «Совсем интересно», – протянул Гуров. «А самое любопытное – его слова про Аллаторцева с Кайгуловой. Вот-вот. А с дальнейшего монолога постепенно выясняется, что эта пара давненько в близких отношениях состоит. Причем шляхтич мой не сплетничает, боже упаси. Он, походя, об этом проговаривается. Потому как для Твардовского это факт насквозь прозрачный, привычный и общеизвестный, вроде того, что земля круглая. И он просто представить себе не может, что мне такая тривиальщина нове. Тут я стал наш разговор мягонько закруглять. Денькую пана!» И все такое. Расстались до нельзя довольные друг другом. Кстати, ты случаем не запамятовал? Ведь Лугина завтра хоронят. Не свадьба, приглашать не станут. А засветиться там надо. Ты или мне опять. Станислав, ты самого себя превзошел. Где-то только ума набрался. Гуров поднялся со скамейки. Двигаем в управление. Ближе к вечеру поговорим с Петром. Он от министерской встряски до того времени оклемается. Может, что по Мещерякову прорезалось. Надо с похоронами вопрос решать. Хотел я опять тебя заслать, но теперь, думаю, не стоит. Если генерала не уломаю, то придется самому. И еще, пока не забыл. В воскресенье к вечеру возвращается Мария. Будет настроение, заходи, она обрадуется. Через несколько минут Мерседес и Пежо дружно выруливали на Замоскворецкую. Настроение у сыщиков было приподнятое. Первая половина дня удалась.